Горячие пироги, конвертики, трубочки. Пирог из лаваша с сыром пармезан. 4 тонких лаваша, 2 яйца, пол-литра натурального йогурта, 100 граммов сыра пармезан, 50 граммов сливочного масла, 50 миллилитров растительного масла. Яйца и йогурт взбить блендером. Сыр натереть на крупной терке. Форму для выпекания смазать растительным маслом и выложить в нее два листа лаваша. Оставшийся лаваш рвать руками на небольшие куски, пропитать их яично-йогуртовой смесью, отжать и в мягком виде выложить на лаваш. Сверху посыпать сыром. Накрыть начинку свисающими краями лаваша. Сверху пирог полить оставшейся яично-йогуртовой смесью. Сливочное масло нарезать кусочками и выложить на пирог. Поставить его в духовку и выпекать 20 минут при температуре 180 градусов Цельсия.